Из письма к Вяземскому. В глуши измучась жизнью постной, изнемогая животом, я не парю, сижу орлом и болен праздностью поносной. Бумаги берегу запас, на тугив вдохновение чуждый, хожу я редко на Парнас, и только за большую нужды Но твой затейливый навоз приятно мне щекочет нос. Хвостову он напоминает отца зубастых голубей, и дух мой снова позывает к испражнению прежних дней.